Глава шестая, в которой Костя знакомится с Дрозофиловым. Костя был смелым мальчиком, но и у него дрогнуло сердце, когда он подошел к массивным дубовым дверям с огромными бронзовыми ручками и двумя по одной на каждой из дверей солидными вывесками. На левой вывеске золотыми буквами на красном фоне было написано «Низя стационар», На правой вывеске такими же золотыми буквами, но уже на синем фоне, красовалась другая надпись «Нельзя филиал». Поборов минутную робость, Костя открыл дверь и вошел в здание. «Тебе кого, мальчик?» – тут же спросила его соскучившаяся по живой душе пожилая вахтерша. Костя еще сам не знал толком, кого именно ему нужно. «Мне бы профессора или академика, которые в колдовстве разбираются». «Не чистолога?» – уточнила вахтерша – и, не дождавшись от Кости ответа, охотно пояснила. «Так это тебе, дружок, филиал нужно. На второй этаж. Только академиков там нету, а профессоров всего два — Дрозофилов и Анчуткян». «А мне к кому лучше?» — робко спросил Костя. «Я ведь ни того, ни другого профессора не знаю». Вахтерша наморщила лоб и на минуту задумалась. «Анчуткян? Так тот больше по мокроте всякой работает, по водяным». «Русалкам, морским чертям». «А по обычным кто перебил вахтершу Костя? Мне бы специалиста по заклятиям». «Так тебе тогда к Дрозофилову надо», — радостно откликнулась добрая женщина. «Он у нас главный лишевед и егист. Анчуткян тот кикиморист, а Дрозофилов в чертологии, но никому не уступит». «Так мне к нему? К Дрозофилову? А как его зовут?» «Еремей Птоломеич». Он на втором этаже в лаборатории живой и мертвой воды сидит. Как наверх подымешься, так по правую руку второй кабинет его будет. «Спасибо вам огромное!» — поблагодарил Костя отзывчивую женщину и быстрым шагом направился к лестнице. Досмотри «Да в первую комнату не войди!» — крикнула ему вслед вахтерша. «Там у нас чудище трехглавое сохраняется! Ух, и злющее! Правда, спит оно сейчас. Как словили, так и спит, будто на воле не выспалась. Но ты все-таки не входи и «Не войду», — пообещал Костя, уже миновав первый лестничный пролет. На втором этаже Косте в нос ударили резкие запахи. Пахло серой, подпаленной шерстью и почему-то болотом. С непривычки Костю слегка передернуло, и он немного замедлил шаг. Глухое уханье, сопровождаемое странным подхахатыванием, прокатилось по коридору второго этажа и рассыпалось на лестнице. Съезд водинологов и кикимаристов переносится с 5 июня на 21 июня в связи с недомоганием Хухрика Болотного. Зав. Лап. Гидронечисти. Анчуткян. Костя увидел небольшое объявление, написанное красным фломастером на клочке Ватмана и приколотое перед входом в коридор. Прочитав объявление, Костя повернул направо. За дверями первого кабинета стояла мертвая тишина. «Спит, наверное», — подумал Костя о трюглавом чудище. «А может быть, его и нет?» «Но в первую комнату он все-таки заглядывать не стал. К чему сейчас лишние неприятности?» Хотя, если с умом посмотреть на вещи, то будь там трехглавое чудище и загляни к нему альтер-эго на одну-две минутки, проблема существования двух брыклиных была бы решена в момент. Но Костя, поборов в себе здоровое любопытство, благополучно миновал первый кабинет и тихонько постучался во второй. «Кто там?» — отозвался сердитый мужской голос. «Я занят». Костя в нерешительности замер на месте. «В чем же дело?» — «Еще сердите», — произнес мужской голос за дверью. «Почему не входите?» Костя пожал плечами, вытер рукою под лба и вошел в лабораторию. «Здравствуйте», — поздоровался он, еще не видя хозяина лаборатории. «Мне профессора Дрозофилова, Птоломея Еремеевича». «Еремея Птоломеича», — поправил Кости уже знакомый голос сердитого мужчины, — «это я. Выкладывайте, что вам нужно». Костя удивленно пошарил глазами по комнате, но ничего, кроме неодушевленных предметов, не увидел. «А вы где?» — спросил он, обращаясь к огромной колбе с малиновой жидкостью. «Здесь. Где же мне еще быть?» — уже мягче ответил загадочный хозяин. «Лаборатории. И тут, из сушильного шкафа, показалась лохматая голова профессора Дрозофилова. «Я думал, рванет, а она, — он кивнул на колбу, — не рванула. Не те яблочки наливные пошли, с гадостью всякой, с нитратами да прочей мерзостью. Вот и попробую из них живой воды добыть», — в заключение своей тирады горестно вымолвил Еремей Птоломеич и выпрыгнул из шкафа на пол. «Познакомимся получше, юноша», — сказал он через минуту, усаживаясь за стол и предлагая жестом сделать то же самое Косте. «Меня зовут Дрозофилов Еремей Птоломеич Аваз?» «А меня пока зовут Костей», — честно признался Альтер-Эго. «А некоторые — Петей, А вообще-то я человек без имени. Так, Альтер-Эго какой-то». «Альтер-Эго?» — переспросил с любопытством профессор Дрозофилов, и в его глазах вспыхнули азартные огоньки, ученого-первооткрывателя новых тайн науки. «Интересно, интересно. Нас раздвоили, а обратно не сдваивают». Начал торопливо объяснять суть своего дела Брыклин-2. Петька очень от этого переживает, измаялся просто весь, да и мне не сладко. А она говорит, не могу я вас обратно соединить. Меня дедушка чародейной силы лишил. «Как лишил?» — вырвалось у профессора. «По телефону», — ответил Костя, — «бухнул с горяча заклятья и трубку повесил, а нам теперь расхлебывать». Костя вспомнил о Гвоздикове и невольно всхлипнул. «А Иван Иванович тому, каково в кошачьей шкуре жизнь доживать». «Погоди, погоди», — перебил его несвязную речь Дрозофилов. «Давай-ка, толком рассказывай, кто тебя раздвоил». «Да не меня, на уморушка». «Кто такая, почему, не знаю», — Костя пожал плечами. А ее мало кто знает. Иван Иванович только, до да Маришка Королева. Да мы теперь с Петей Брыклиным. А Иван Иванович кто? Учитель наш бывший. Он теперь на пенсии. А почему он в кошачьей шкуре? Уморушка все. Хочет как лучше сделать, а получается одна ерунда. Тут еще Калина Калиноч не вовремя позвонил. Костя печально махнул рукой и подытожил. «Вся надежда на вашу помощь. Вы не поможете, придется к лешим в Муромскую чащу ехать. Другого нам, как видно, ничего не остается». «В Муромскую чащу?» — переспросил Еремей Птоломеич. «Так значит, сказки про нее совсем не сказки? Еще водятся там нечистики?» «Кто?» — удивился Костя. «Нечистики?» «Ну да», — повторил Дрозофилов. «Лешие и колдуны» лихоманки и кикиморы, ну и прочее, прочее. водятся, подтвердил Костя. «Может, не все, но водятся. Лешая, например, Калина Калиныч, Шустрик, Уморушка. Значит, вас лесовичка раздвоила?» «Ну да, Уморушка. Первый класс еле успела закончить, а уж колдует вовсю. Дед ее и наказал». «По телефону», — снова уточнил Дрозофилов. «По телефону». «Впервые такое слышу». «Если факт подтвердится, он станет новой страницей в лишеведении. Роль телефонизации в передаче заклинаний на расстояние. НТР и чародейство, пути и перепутья, да тут целые клади с тем». Еремей Птоломеевич встал из-за стола и в радостном возбуждении забегал по лаборатории. «Отделение второго «я» от субъекта и его последующая материализация, открытие не меньше». «А нельзя ли это открытие обратно прикрыть?» — перебил размечтавшуюся профессора Костя. Петя Брыклин извелся весь. Шутка сказать, человек наполовину себя потерял. «По собственной воле или насильно?» — быстро спросил Дрозофилов. «По собственной. Надоел я ему. Жить, наверное, как хочется, мешал». «Так», — профессор снова забегал по лаборатории. «Так». «Значит, субъект был заранее подготовлен к раздвоению». «А вы, молодой человек, вы были готовы к отделению от объекта ПБ?» От чего не понял Костя. «Назовем Петю Брыклина объектом ПБ, а вас объектом АЭ. Так легче для формулировки теории. Если таковая у нас получится, так вы, юноша, были готовы к отделению?» «Объект ПБ мне тоже здорово надоел, то врет. Говорит неправду, — поправил Дрозофилов, — то дурака валяет. Занимается пустяками. Снова внес поправку Еремей Птоломеич». «А то на подарки клюнул, переметнуться решил». Профессор не успел перевести последние слова Кости на понятный ему дрозофилову язык, и Костя благополучно закончил. «Вот и допрыгался ОПБ, лишился ОАЭ». Еремей Птоломеич улыбнулся. «Прекрасная формулировка! ПБ равно в скобках ПБ минус АЭ, ААЭ равно АЭ в скобках минус ПБ». Костя махнул рукой. «Да не до формулировок нам! Как с Петей быть? Ведь измаялся человек!» Профессор посмотрел на вновь пригорюнившегося мальчика, подумал немного и сказал. «Ну вот что, юноша, идемте ко мне домой чай пить. Там, возможно, что-нибудь и придумаем. Заодно Ливона Тиграновича прихватим. Может быть, он нам хороший совет даст». «А кто это, Левон Тигранович?» «Профессор, голова, лучший гидро...» «Нечистолог России!» Еремей Птоломевич снял белый халат и шапочку, повесил в шкаф, причесал свои космы и, взяв Костю за руку, повел из лаборатории к своему другу и коллеге Анчуткиану. «А мы, дорогой читатель, на время оставим их и перенесемся к другим героям нашего правдивого повествования».